70. -е. Мысль прорезает пространство со скоростью, большей скорости света. Служит мостом для соединения с той сферой, к которой устремена, или с явлением, или предметом, или человеком, или дальней звездой. Что не знает ограничений? Мысль. Что не знает преграды и пределов? Мысль. Что возносит к вершинам или низвергает в бездну? Мысль, мысль, мысль. Что быстрее света передается по серебряной нити? Мысль. Что со мною связует? Мысль светоносная, от сердца идущая. Мысль ткет связь между мирами. Шкала уявления мысли широка. Ее цветовая тональность проходит через все миры, от сфер высших светоносных до низших астральных слоев. Мысль огненная отличается от мысли темной и тяжкой, как света тьмы. Конь белый, несущийся мысли, может умчать к звездам, а враной в разверстую бездну. Кто к свету стремится, то должен знать, на какого скакуна он садится и куда его мчит быстроногий. Мысли, как кони огромного табуна на пастбище тучном, можно выбрать любого. Пастбище — поле, пространство, в нем мысли бескрайний простор. Садись на любую и мчись куда хочешь. Каждая мысль, как конь, несет на себе сознание. Куда занесет необузданный конь? Реальность очевидности создается мыслью. Мысль возвышает и унижает. Надо научиться отделять себя от мыслей текущих. От мысли так же легко освободиться, как слезть с коня. Слезть и наблюдать, как эта самая мысль, что только что несла сознание, остается одна, предоставленная самой себе, не имея возможности увлекать на себе седока. Так же хорошо научиться смотреть на явления жизни, не отождествляя себя с ними, не сливаясь с ними. Можно при этом отметить, как явления скользят по внешним оболочкам, не затрагивая сущности духа. Яростно бьются огромные волны о гранитный утес. Они разбиваются в брызги, откатываются в море и снова стремятся утес сокрушить. Но не сокрушима гранитная громада. Так же и дух под волнами жизни. Пусть плещут и бьются, пусть бешено, яро стремятся они дом духа разрушить, но не сокрушим дух, как скала, как гранитный утес перед яростью волн. А они снова откатятся в море, откуда пришли, а дух путь свой продолжит, далекий и спешный, готовый опять встретить любой ураган и ярость стихий, как скала, нерушима и стойка.